Май 1822 года. «Сан-стрит и Розмари лейн Она говорит себе, что это всего лишь небольшая прогулка. У Салли недавно был легкий озноб, и она несколько дней играла только дома. А детям нужен свежий воздух. Поэтому, оставив Ричарда присматривать за Амелией, Ада повязывает вокруг плеч Салли коричневый плащ берет на руки Каролину и вместе с двумя детьми отправляется в дорогу. Но в глубине души она знает, куда они идут, и спрашивает себя, что влечет ее туда. «Моя задача», — напоминает она себе, — расследовать смерть Рози Кример, погибшей на территории нашего округа, а не проверять обстоятельства исчезновения ее сестры-близнеца — случившегося много лет назад в другой части города. И все же, попав в сети этой запутанной истории, ада не может противостоять искушению разобраться в случившемся. Они идут более длинной дорогой, чтобы избежать встречи с продавцом овощей на углу White Lion Street. Аде невыносима мысль о еще одной стычке со стариком. Они проходят мимо ворот, ведущих к пустоши, где нашли тело Рози Кример. И Ада замечает, что кто-то заколотил проход пары дощечек и прикрутил створки ворот бечевкой, чтобы не открывались. Они движутся по Мэгпэ Элли очень медленно, потому что Кара сейчас в том неудобном возрасте, когда таскать ее уже тяжело, но ходит она на своих пухлых ножках пока не уверена. Сначала дочка просится идти самостоятельно, но, преодолев половину улицы, начинает капризничать и хочет на руки. Ада сажает малышку себе на бедро, та утыкается лицом в шею матери и пыхтит. Пф! Фф! Перестань, нещекотно! смеется ада. А теплой потной кожей ребенка пахнет сладостью и солью. Сали, тем временем. Каждые две-три минуты останавливается, чтобы изучить очередную находку на обочине дороги. Смотри, мама! Кружево! говорит она, поднимая засаленный обрывок кружевного носового платка. Ух, выброси его, родная! Платок грязный, говорит ада. И Сали с отвращением швыряет клочок ткани в канаву но тут же ее внимание привлекает не менее грязное черное перо. Она выуживает его из кучи мусора и нежно гладит. Когда они выходят на Бишопсгейт Стрит, Ада покрепче берет Салли за руку и ловирует вместе с ней между повозками и лошадьми, двуколками и тележками, грохочущими по широкой улице. На дальней стороне, на углу с Роуз Стрит Ада улавливает ноздрями сладкий запах свежей выпечки и специй. На углу стоит мальчик из пекарни с подносом покрытых глянцевой глазурью булочек со смородиной, свежих, с пылу-жару. Они искушают Аду, но та вспоминает данное себе обещание беречь каждой пенни до завтрашнего похода на рынок. Улица Бишопсгейт залита солнцем. Но стоит им свернуть за угол на Сан-стрит, как тень от зданий падает на дорогу и сразу становится промозгло. Мостовая неровная, полно выбоин, и хотя кара извивается и требует спустить ее с рук, ада лишь покрепче обхватывает талию младшей дочери. Салли бросается в сторону канавы, в которой очень вонючая бурая вода течет между склизкими зелеными камнями, Отойди оттуда, Сэл! вскрикивает ада. Она начинает сомневаться, что стоило брать сюда с собой детей. Блай Билдингс возвышается в средней части улицы по левой стороне. Уродливое высокое здание, в верхней части которого все еще торчат старые деревянные балки, а нижнее отделано бурым кирпичом и выглядит новее, только окна грязноватые а некоторые разбитые и завешены тряпками. Странно, что такое место хранит ответы на трагическую загадку Молли Кример. Зато понятно, почему Уильям с таким интересом говорил об этом деле. Все произошло буквально у них возле порога, почти что на границе с их округом. Салли обнаруживает тощую черную кошку с двумя котятами и принимается с ними играть — А Ада ставит Кара на землю и наблюдает, как та семенит к старшей сестре. «Не тяни их за хвосты!» — кричит она Салли, «И смотри, чтобы не отцарапали Кара! Слышишь меня?» Ада осматривает мрачную улицу и пытается представить себе картину. Сара Стоун выходит из экипажа где-то на углу улицы и идет к Блай Билдингс, неся на руках укутанного младенца. Какое время дня тогда было? Вероятно, дело уже шло к вечеру. В листовке, которую Ада прочла много раз, говорилось, что Молли Кример украли у матери примерно в три часа пополудни. Если воровкой была Сара Стоун, то ей пришлось бы не позже двух часов отправиться в сторону церкви святого Павла по дороге как-то избавившись от подушки или другого приспособления, помогавшего имитировать беременность. Кэтрин Кример в описании не упоминает, что похитительница выглядела беременной. Бродила ли Сара Стоун по улицам целый час в поисках младенца, которого украдет? Или же приметила бедняжку Кэтрин Кример несколькими днями раньше у церкви святого Павла, и выбрала своей мишенью. Странный способ украсть ребенка. Ада вспоминает, как не раз видела, что матери оставляют младенцев в корзине возле дверей магазина или таверны, и всегда мысленно бронила неродивых родительниц за беспечность. Куда легче и безопаснее украсть малыша, оставшегося без присмотра, вместо того, чтобы полчаса шагать по улицам Лондона с будущей жертвой — дав ей возможность хорошенько рассмотреть свое лицо и одежду. И все же Сара Стоун выбрала именно такой опасный путь совершения преступления. А потом, схватив ребенка, что она сделала? Ей, должно быть, пришлось долго бродить вокруг Commercial роуд Вернись она слишком рано с ребенком. Это вызвало бы подозрение. Затем она как-то нашла экипаж, и он довез ее до Сан-Стрит. Откуда у женщины из меблированной комнаты ветхом Блай-Билдингс деньги на поездку в экипажи? Ада снова пытается мысленно нарисовать себе эту картину. Октябрь 1814 года. Примерно 5 часов вечера. Уже смеркается. Женщина, жившая через дорогу от Блай-Билдингс, Видела, как Сара вылезает из экипажа с младенцем на руках. Но насколько четко могла она разглядеть фигуру женщины с ребенком на мрачной улице в такое время дня? Она представляет себе сцену. Темноволосая женщина, лет сорока с оспинами на лице, согласно описанию в листовке, торопится пройти по вечерней улице запеленатым младенцем. Возможно, движется украдкой, чтобы ее не заметили. Странно жить в городе, где еще миллион людей. Уильям любил повторять, что Лондон — самый большой город в мире. Каждый день встречаешь десятки, а то и сотни незнакомцев. Видишь их лица. Кому-то мимоходом смотришь в глаза. Кому-то киваешь в знак приветствия. Их жизнь и смерть остаются полной загадкой — когда замечаешь лишь отдельные незначительные фрагменты бытия других людей. Сан-стрит совсем близко от здания управы, в котором Ада провела всю свою замужнюю часть жизни. Возможно, она даже встречала на улице Сару Стоун примерно в то самое время, когда украли младенца. «Что я делала в тот день, когда похитили Молли?» — пытается вспомнить она. Но не всплывают никакие события того дня. Она не может даже восстановить происходившее в том месяце. Весь октябрь 1814 года просто улетучился из памяти. Что заставляет женщину красть чужого ребенка? Где-то в холодной глубине разума Ада знает ответ. Она помнит мрачные дни после смерти Сары Энн, их первой дочери. В памяти встает безжизненное чертание мертвого тельца, похожего на восковую куклу. Вся страсть и гнев, все слезы, ады не могли вдохнуть жизни тепло в этот воск. В первый день, когда она отважилась выйти из дома после случившегося, возле двери таверны ей попался на глаза живой, плачущий ребенок в корзине. И ада испытала такое жгучее желание схватить его и унести домой, что бежала в ужасе прочь, лишь бы самой не стать похитительницей детей. Тут ее поражает другая мысль. Были ли у Сары Стоун другие дети? Упоминания об этом нет в изложении дела, которое передал Ерафаэль. Но в листовке преступница описывалась как сорокалетняя женщина. Сорок поздновато носить первого ребенка и даже притворяться беременной. Возможно, Сара Стоун не могла родить и, отчаявшись под конец детородного возраста, решила украсть младенца и выдать за своего? Внезапно дверь Блайбилдинг распахивается, прервав размышления ады. И на ступеньках появляется женщина средних лет с румяным лицом на удивление хорошо одетая. В руке у нее зонтик от солнца. Воспользовавшись возможностью, Ада решила обратиться к ней. «Извините, мадам, я ищу Изабеллу Грей. Полагаю, она владелица этого дома». «Боже мой!» «Нет!» — удивленно возражает женщина. «Изабелла Грей уехала отсюда много лет назад. Разжилась деньгами...» и купила жилье в более приличном месте. Кажется, в Холборне. «Вы ищете комнату? Вам надо спросить господина Патула. Теперь он тут хозяин. Живет за углом на Примроуз-стрит». «Нет», — качает головой ада, — «я не ищу комнату». Проделав столь долгий путь, она решает не останавливаться. «Я дознаватель из округа Нортон-Фолгейт» и пытаюсь выяснить обстоятельства происшествия, случившегося несколько лет назад. Позвольте спросить, давно вы здесь живете?» Женщина пронзает ее холодным взглядом, явно не горя желанием отвечать на вопросы. Потом все же говорит «Давно, но не в Билдингс, а в доме номер восемь». Она указывает рукой на более приличное здание на противоположной стороне улицы. В декабре будет 10 лет, как мы поселились здесь. А не вспомните ли вы случайно, затаив дыхание, продолжает Ада, обстоятельства ареста Сары Стоун, которая раньше жила в Блай Билдингс. Как только имя похитительницы слетает с губ, Ада понимает, что помощи здесь ждать не стоит. «Я ее не знала», — резко выпаливает женщина. «То происшествие не имеет ко мне ни малейшего отношения. Это касалось только Греев и той женщины Стоун с ее моряком. Хорошего дня!» Она быстро разворачивается и быстрым шагом направляется в сторону Краун-стрит. В то же мгновение Сали издает душераздирающий крик и бросается к матери, вцепившись ей в юбку, а Кара неуверенными шажками семенит за сестрой. Она отцарапала меня, кошка меня оцарапала, хнычит Сали. Я же велела не дергать ее за хвост, спокойно, но устало произносит ада. Ей не в новинку такие драмы. «Дай посмотрю на царапину». Хныкая чересчур ужалобно, Салли протягивает руку, на которой видны лишь две крошечные красные отметины. Ада наклоняется, целует дочь, и тут ее твердые намерения дают слабину. «Хочешь булочку со смородиной?» спрашивает она плачущую малышку. На залитом слезами личике Салли появляется тень улыбки и она торжественно кивает. Ада снова подхватывает Кара на руки, а Салли берет за неоцарапанную ладонь. «Пойдем посмотрим, удастся ли нам отыскать булочки», — говорит она. На этот раз с телом, что лежит на кушетке в дежурке Нортон-Фолгейт, не связаны никакие загадки. Ада направляется к зданию правы, чтобы, как обычно, раз в неделю — прибраться в дежурном помещении. И тут к ней подбегает Сэм Слопер, парень, сменивший Джону Холла. «Нужно, чтобы вы взглянули на тело, миссис Флинт!» — кричит он взволнованно. «Это старая матушка Ли. Я сам нашел ее рано утром в переулке на углу с Ганстрит. стрит Мертвее мертвого была!» А вот и труп старушки, придевшие пряди седых волос, падают на морщинистый лоб, щеки впали, а губы плотно сжаты, пряча беззубые десны. В Нортон-Фолгейт все знали матушку Ли. Она давно вдавила и редко появлялась без бутылки джина в руке. Старуха была малость не в себе, но безобидная. Любимым ее занятием было доставать прохожих на улице странными замечаниями, вроде «А Бонни, знаете ли, гниет в могиле? Или вы слышали, что король заделал целых семь бастардов?» Увидев озадаченные лица невезучих жертв своих странных острот, она восторженно хихикала. Загадка не столько в смерти миссис Ли, сколько в том, как ей удалось так долго протянуть». «Должно быть, бедняжке было далеко за 80. Взяв нож, Ада разрезает ветхое, покрытое грязными пятнами, платье матушки Ли, стараясь не вдыхать запах от одежды усопшей. Ее поражает явный контраст между этим мешком костей и хрупким тельцем рози Кример, который она осматривала всего 4 месяца назад. Неужели ее тело тоже когда-нибудь станет таким? Не верится. И затметен на теле матушки Ли только темные веснушки и возрастные пятна. Нет никаких указаний на причину смерти, но Сэм Слопер уверяет, что видел ее всего три дня назад, и старушка так кашляла, словно легкие вот-вот взорвутся. Хотя особой необходимости нет, Ада решает, что стоит все же осмотреть место, где нашли тело старушки. Возможно, это прольет свет на обстоятельства смерти. И они с Эмом отправляются по Уайт-Лайон-Стрит через рынок к дальней стороне площади Спитал. Проходя мимо лотка с травами и специями, Ада вспоминает, что солодка пока так и не помогла Ричарду от кашля, несмотря на ее жуткую цену. Но, возможно, требуется время, чтобы она сотворила чудо. Переулок позади ган стрит темный и грязный, замусоренный обломками досок и пустыми гнилыми корзинами. «Грустно в таком месте спустить последний вздох», — сочувственно замечает Ада. «Знаете, что покойный муж матушки Ли был цирюльником». Говорят, после смерти оставил прилично денежек, но она, вероятно, все пропила. Ничего примечательного нет в том месте, где Сэм нашел старушку. Разве что грязный мят головной платок, вероятно, брошенный здесь умершей. Вы теперь вернетесь в здание управы, миссис Флинт? — интересуется Сэм после того, как они молча осматривают место. Ничего нового не поведавшая им о матушки Ли. Ада производит в уме расчеты. Ей надо прогуляться, стряхнуть себя мрачное настроение переулка и избавиться от стоящего перед глазами зрелища одинокой смерти старой женщины. А до Розмари Лейн, где Сара Стоун, по ее словам, родила ребенка, пешком всего минут двадцать. Восемь лет прошло. Какова вероятность, что Элизабет Фишер все еще живет в той же комнате Уайтхарт-Корт? И даже если живет и Ади удастся ее найти, какова вероятность, что она сможет добавить что-то новое к той информации, что уже предоставила судье и присяжным во время процесса над царей Стоун? Вероятность мала но и хуже не будет, если взглянуть на место своими глазами. «Нет, Сэм», — отвечает она, — «мне нужно отлучиться по одному делу. Я вернусь чуть позже днем, и спасибо тебе за помощь». Когда Ада доходит до Розмари Лейн, сердце у нее начинает ныть. Она позабыла, какая то гнилая дыра. По обеим сторонам переулка торчат ветхие домишки с металлическими оконными переплётами, доверху забитые старой одеждой для перепродажи. Вещи даже вываливаются на бугристые мостовые, свисают с вешалок, виднеющихся через входные двери, и шестов, торчащих из окон верхних этажей. Здесь можно найти некогда белые матросские штаны и потрепанные ночнушки, Красные золотом шелковистые шали, потертые вышитые жилеты, экзотичные голубые брюки с цветастыми подтяжками, явно прибывшие из дальних стран, а порой попадаются на удивление роскошные бархатные халаты. Ада с трудом пробирается сквозь груды сапог, ботинок и шляп, сваленных на куски мешковины по обочинам, старательно увиливая от цепких рук, тянущихся к ее плащу, и не обращая внимания на льстивые голоса, искушающие ее купить товар. От Розмари Лейн в обе стороны отходят многочисленные переулочки — Похоже, найти что-либо или кого-либо в этом столпотворении — безнадежная затея. Она пытается узнать дорогу к Уайт-Хардкорт у пожилой продавщицы обуви, но женщина лишь усмехается и пожимает плечами. — Нет здесь поблизости никакого Уайт-Хардкорта, милая, — отвечает она. Ада идет дальше, потом снова пытается выяснить дорогу и опять получает в ответ лишь нахмуренные брови и покачивание головой. Но тут мальчишка лет 10-11 высовывает голову за прилавка с цилиндрами и вмешивается в разговор. «Хей, миссис, вам нужен не Уайт-Харт, а Уайт-Хорс. Чуть дальше справа, сразу за таверной Уайт-Хорс будет двор, который местные часто называют Уайт-Хорс-Корт». «А тебе знаком приют Джонсона?» — спрашивает Ада, почувствовав, что ее скитания, возможно, не напрасны. «Конечно!» — кивает мальчишка с таким видом, словно она задала жутко глупый вопрос. «Здесь любой его знает! Хайда со мной! Я покажу!» И он с такой скоростью бросается вперед, что Ада едва за ним поспевает. На каждом углу по обе стороны Розмари-Лейн висит множество вывесок разных форм, цветов и стилей. Растерявшись, Ада не сразу находит крылатого белого жеребца на потрепанной деревянной дощечке, изображенного в неправдоподобном полете. Прямо перед таверной мальчишка ныряет в темный переулок. Ада оторопится за ним, спотыкаясь, и утыкается варочный проход в кирпичной стене, ведущий к огромному, плохо освещенному, крытому рынку. И хотя сейчас самый разгар дня, высокие окна по обе стороны здания такие мутные, что торговцам приходится зажигать фонари. Те висят на крюках возле прилавков, и без них невозможно было бы разглядеть товар. Юный проводник Ады исчезает в полумраке, и ей приходится одной пробираться между столами-прилавками и упаковочной тарой, которые завалены отрезами тканей, передниками и дешевыми безделушками. Возле одного из окон она подмечает кусок чудесного серо-голубого муслина, напомнившего ей цвет глаз малышки Амелии. Искушение остановиться и спросить цену велико. вышло бы славное платиться для дочери. Но Ада берет волю в кулак и направляется к лестнице в дальнем конце здания. Выщербленные ступени из темного кирпича ведут наверх, к приюту Джонсона. Поднявшись туда, Ада оказывается в коридоре с дощатым полом. По одну сторону находятся окна внешнего фасада дома, а по другую — потертые двери. Табличек с именами на них нет, но временами попадаются написанные от руки записки. «Люси», — гласит одна, «красотка Полли», — объявляет другая. Ада наугад стучит в одну из дверей. После долгого ожидания, за которым следует кашель и шарканье ног, Дверь распахивается, и появляется растрепанная, светловолосая молодая девушка на вид лет шестнадцати, не больше. На ней ночная рубашка и шаль. Стук явно разбудил ее. Что такое? — спрашивает она капризно, потирая тыльной стороной ладони припухшие глаза. — Я ищу Элизабет Фишер, — объясняет Ада. Мне говорили, что она живет в этом доме. «Никогда такой не слышала», — фыркает девица. «А не подскажете, где я могу найти вашего...» Запнувшись, Ада старается подобрать правильное слово. «Владельца вашего жилья». «Владелицу», — поправляет девушка. «Миссис Арнс». «Живет на Дьюк-стрит». На другой стороне Олдгейта, в доме номер пять, кажется. Пока девушка запирает дверь, Ада отчетливо слышит бормотание «глупая корова». Интересно, это нелестное обозначение относится к ней самой или к владелице жилья? Выясняется, что дом миссис Арнс совсем неподалеку от жилища Рави Миндолы, которому Ада заходила в январе. Но контраст разительный. Дом хахама казался святилищем и средоточием покоя и ученой мудрости, а в слегка потрепанном обиталище миссис Арнс царит теплая, хоть и немного хаотичная атмосфера, и чудесно пахнет выпечкой. Хозяйка высокая дородная женщина. Размеры ее в ширину и высоту почти не отличаются. На ней белый передник, из подчепчика выбиваются сизые волосы, по цвету почти один в один совпадающие с маленькими, но лучезарно сияющими глазами. «Входите, входите, моя милая!» — приглашает ее миссис Аранс еще до того, как Ада успевает объяснить, зачем пришла. «Вы не против посидеть на кухне? Мне надо приглядывать за духовкой». В кухню ведут несколько каменных ступеней. Стены там беленые и неровные, с выбоинами, а с потолка свисают пучки душистых трав и связки луковиц. С одной стороны помещения вдоль стен висят полки, заставленные рядами блестящих стеклянных банок с оленями, медом и чем-то белым, напоминающим сливки. С другой стороны высится огромный буфет с бело-голубым фарфором и медными кастрюлями всех форм и размеров. Посреди кухни разместился длинный, вычищенный до блеска деревянный стол, и молодая женщина, с скопной темных кудрей, месит на нем тесто. Подняв глаза на аду, она коротко кивает, не говоря ни слова. «Не обращайте внимания на Рейчел. тут же вмешивается миссис Ааронс. «Дочка глухонемая, зато печет самый вкусный хлеб и лучшие торты Волдвича. Чем я могу вам помочь, моя милая?» «Я дознаватель из округа Нортон-Фолгейт и веду расследование инцидента, случившегося несколько лет назад, точнее, восемь лет». «Дело связано с женщиной, которая живет или жила в приюте Джонсона возле Розмари Лейн. Я подумала, что она, возможно, снимала у вас комнату». Миссис Ааронс слегка прищуривает глаза, но продолжает улыбаться. «А как ее имя, моя милая?» «Элизабет Фишер», — отвечает Ада. Миссис Ааронс пару секунд хранит молчание. А потом, к удивлению Ады, раздражается приступами смеха. «Элизабет Фишер!» — хохочет она, вытирая слезы. «О нет, моя милая! Боюсь, кто-то над вами подшутил. Но надо же, Элизабет Фишер! Бедняжка перевернулась бы в гробу, услыша на ваши слова!» Я... «Вас не понимаю», — запинается Ада. «Да уж как понять, моя милая? Как понять, если вы не из наших мест? Видите ли, Элизабет Фишер была весьма знатной пожилой дамой. Жила совсем одна в том большом доме с башенкой на южной стороне Олдгейта. Носила каждый день черное шелковое платье целых сорок лет после смерти мужа. Старая миссис Фишер была известной фигурой в наших краях. Умерла она лет 8 или 9 назад в очень почтенном возрасте. Ей точно перевалило за 90. Очень забавно предполагать, что миссис Фишер могла снимать комнату в приюте Джонсона. И миссис Ааронс снова заливается смехом. «Нет, вас попросту облапошили, моя милая!» Ада молчит пару секунд, наблюдая, как моя девушка молотит тесто с таким видом, словно в нем заключены все беды и несправедливости этого мира. «А как насчет Мэри Браун?» — не сдается она. «Мэри Браун снимала у вас комнату в приюте Джонсона восемь лет назад». «Мэри Браун?» — переспрашивает миссис Арнс. «Ну, в мире много девушек с таким именем. Но вообще-то некая Мэри Энн Браун и вправду снимала комнату в приюте Джонсона. Вряд ли я когда-нибудь забуду эту вечно спешащую куда-то мелкую бесстыдницу». «Почему?» — уточняет Ада. «Что с ней случилось? Где она теперь?» Миссис Ааронс многозначительно улыбается и указывает на пол. «Где-то там, полагаю». В секундном помрачении Ада воображает, что Мэри Энн Браун томится за какое-то преступление в подземелье под кухонным полом. Но миссис Ааронс поясняет. «Думаю, она на земле Ван Димена. Ее сослали туда на семь лет» прибрала к рукам серебряные часы одного джентльмена из числа своих поклонников. А поклонников у нее было очень много, если понимаете, что я имею в виду. «Когда это произошло?» — спрашивает Ада. «Два года назад. Нет, пожалуй, уже все три. Но до ареста она лет шесть или семь жила в приюте Джонсона». «Ай-ай!» Любонное печенье подгорает!» Миссис Арнс вскакивает с места с живостью, удивительной для женщины ее размеров, и бросается с тряпкой в руке через кухню, чтобы выхватить из духовки поднос с дымящимся печеньем. Даже ее дочь слегка вскрикивает в тревоге. «Нам повезло!» — громко радуется мать. «Выпечка! Уцелела! Вытащила как раз вовремя!» Пока она выкладывает печенье на доску, Рэйчел подходит посмотреть и кладет испачканную мукой руку на плечо матери, а та нежно обхватывает дочь за талию. «Как раз успела достать!» — снова бросает миссис Арнс через плечо, обращаясь к Ади. Рэйчел не простила бы мне. Сожги я ее чудесное лимонное печенье. Позвольте, я поставлю чайник». И вы попробуете штучку в другую перед уходом. Уверяю вас, вкуснее вы ничего не едали. из-за суеты вызванной печеньем, миссис Арнс, похоже, совсем забыла про преступление Мэри Энн Браун. А даже, наблюдая за матерью и дочерью, бегающими по кухне с чашками, теряется в размышлениях. Нет никакой Элизабет Фишер, но есть Мэри Энн Браун, ее многочисленные поклонники и украденные часы. Несомненно, появился повод еще раз встретиться с Рафаэлем, который похоже проявляет к этой истории не меньше любопытства, чем сама Ада. Интересно, ее интригует странность самого дела. Или история Молли Кример и Сары Стоун стала для нее мостиком к другим переживаниям? Но Ада не хочет давать волю подобным мыслям, и вместо этого впивается зубами в маслянистую сладость печенья, в котором чувствуется привкус лимона, тмина и еще чего-то незнакомого. «Очень вкусно!» — она осознает, — что произносит слова нарочито, медленно и громко, обращаясь к глухонемой девушке, которая пристально следит за тем, как ест гостья. В глазах у Рэйчел отражаются мысли, которые ада не в силах обличь в слова